Черезом мгновение краб схватил его клешней и разрезал тело пополам. Краб, у которого на спине было слово "властный", действительно оказался властным. Он легко смог уничтожить броню и генное ядро королевского духа, а это был страшный враг. Хансень не стал оставаться дальше и наблюдать за происходящим, ему просто стало страшно.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 Но краб сразу это заметил и, развернувшись к нему, попытался атаковать колешнями. Однако Хан Сень мгновенно превратился в белую змею и начал уклоняться. Тело змеи оказалось очень маневренным в воде. Хан Сенью было намного легче уклоняться, однако он все равно был медленнее краба. Но Хан Сень не спешил убегать. Юноша вместе с Бау-эр приблизился к угрю, краб до сих пор пытался их убить,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 А затем поедемся у в тот сад и посмотрим, понравится ему там или нет. Тонг Жианран был очень серьезным. Она даже начала настаивать. "Но он еще очень маленький. Как мы узнаем, понравилось ему или нет?" Хан Сянь не знал, что ей сказать. В детском возрасте инстинкты более точны. "Нам нужно идти сейчас". Хан Сянь попытался что-то возразить, но Джи Ян Ран на него так посмотрела, что юноша сразу согласился.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 поэтому Хан Сень с радостью позволит ему поступать так, как тот посчитает нужным. Парень находился дома два дня, но ему стало очень скучно, и Хан Сень решил вернуться в убежище. Однако юноша не пошел на охоту, а решил войти в хранилище гена ядер. Настоящая кровь, защитный зонт и кристаллическое яйцо уже стали серебряными,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 Он решил, что если его ядро не сможет стать серебряным через месяц, то только тогда он согласится на сражение. Вскоре юноша покинул хранилище геноядер. Затем он воспользовался кристаллическим яйцом и снова вошел. Он хотел протестировать серебряное ядро, чтобы узнать его рейтинг. Как и ожидал Хан Сень, кристаллическое яйцо заняло первое место в таблице серебряных ядер.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 И они вместе с Сяо Хуа и Бао Эр отправились на планету Гунат смотреть детский сад. Глава 1498. Тень. «Старинохан, как выживаешь? На станции на планете Гунат их встретил Танжан Лю, а затем повез их в детский сад. У меня все хорошо».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 Джианран уже очень давно не путешествовала, и для них это стал своеобразный отпуск. Полдня назад они отлетели от планеты Гунат. Джианран была за штурвалом, но неожиданно появилось что-то огромное, и самолет оказался закрыт гигантской тенью. Глава 1499. Новое сообщество.